то есть поступал в разряд «бобылей», или совсем отказывался от участка, ограничивался только двором, даже переходил на чужой двор, и таким образом становился «казаком», то есть простым работником, батраком, или, наконец, просто давал на себя кабалу, то есть продавался в холопы. Но часто свое право выхода крестьянин отыскивал незаконным способом, без отказа или без расчета с владельцем, что считалось тогда побегом. Ушедший таким образом, как беглец водворялся по закону насильно на старое место. Частные землевладельцы, конечно, предпочитали переманивать крестьян, не рассчитываясь за них с прежним господином, а просто укрывали у себя беглых. Нельзя сказать, чтобы право свободного перехода, существовавшее в прежнее время, сделало крестьянское сословие слишком подвижным или бродячим. Напротив, В общей сложности только небольшая часть пользовалась этим правом. Но во второй половине XVI века разные причины усилили стремление крестьян к перемене жительства в незаконной форме побегов. Частые и многие войны, введенные Иваном IV, в особенности бедственная 24-летняя борьба за Ливонию, требовали чрезвычайных усилий и жертв, до крайности умножили бремя налогов, всякого рода поборов и повинностей. Бремя это еще увеличивалось притеснениями и вымогательствами чиновников и вынуждало крестьян к переселениям. Особенно терпели опустошение западные и северо-западные области, близкие к театру войны. Множество сельских жителей бежало отсюда в другие, более безопасные края. А совершаемые в то время завоевания обширных и пустынных пространств на юго-востоке России – особенно в Поволжье и Приуралье, представили широкий простор для русской земледельческой и промышленной колонизации. Помимо переселений, производимых собственно правительством, туда устремилась часть русского крестьянства, заводила там поселки и общины на землях черных или государевых, а также и на землях, раздававшихся местным служилым людям, которые призывали земледельцев, приманивая их разными льготами. Наиболее беспокоенные и свободолюбивые крестьяне уходили на Дон и присоединялись к вольным казацким общинам. С своей стороны, служилое сословие по естественному ходу вещей стремилось привести все в большую и большую зависимость от себя жившее в его вотчинах и поместьях земледельческое население, стеснять его вольности и закрепить его за собой. По мере того, как военная и вообще государева служба становилось непременной и пожизненной обязанностью помещиков и водчинников, а частые войны и сторожевая служба на Украинах затрудняли им возможность лично вести свое сельское хозяйство, естественно, учащались их жалобы правительству на разорение, которое причиняли им крестьянские переходы и побеги. Разорение, вследствие которого они не могли исправно отправлять самую государеву службу а также вносить подати и оброки своих земель. Правительство московское, само состоявшее из высших разрядов тех же служилых людей, то есть московское боярство, конечно, разделяло это стремление к закрепощению крестьянства и действовало в том же направлении. Когда же в последние трети XVI века произошло вышеназванное переселенческое движение к юго-восточным окраинам и участились крестьянские побеги, Вместе с тем умножились жалобы помещиков и водчинников срединных и коренных русских областей, и правительственные места были завалены служебными исками о беглых крестьянах. Тогда, именно в конце XVI века, правительство принимает ряд мер, которые положили начало закрепощению свободного до толи крестьянского сословия за классом землевладельческим. Первые меры, принятые в этом смысле, относится к царствованию Федора Иоаннча. Но так как действительным главой правительства тогда состоял Борис Годунов, то история по справедливости считает его одним из главных основателей крепостного права в России. Стремясь занять престол после бездетного Федора, он естественно искал опоры в военнослужилом сословии, равно в боярах и детях боярских, и старался приобрести их расположение. Теми же мерами Он приобретал и расположение могущественного духовенства, которое было тогда после государя и служилого сословия третьим земельным собственником в России. Его заискивание перед духовенством